Понимать значение симптомов. Ничто не приносит пользы и не добавляет сил больше, чем придание смысла тому, что явного смысла не имеет. Для людей восприимчивых это верно в отношении многого, и деперсонализация не исключение. Как было отмечено ранее, порой телесный аспект расстройства, его внезапное начало или не меняющееся течение, которое не связано с прочими ощущениями пациента – могут создать впечатление, что в этих симптомах трудно найти какой-либо смысл. Мы уверены, что это не так. Например, Дафни Семион, имеющая опыт работы с большим количеством пациентов, страдающих деперсонализацией, была поражена значениями, которые можно придать этим симптомам, часто сложным и глубоким. Она поняла и то, что использование этих значений в работе с пациентами может обладать терапевтическим эффектом, по крайней мере, в некоторых случаях. Пациенты могут давать первоначальную оценку своему состоянию, ничего не зная о существовании эмоциональных триггеров. Им может казаться, что деперсонализация однажды просто началась в обычный день, ничем не отличающийся от прочих. Однако при тщательных расспросах даже за одну встречу можно часто выяснить, то, что казалось обычным, на самом деле таковым не было. Даже при отсутствии серьезного травматического события, наличие которого мы обычно предполагаем в случаях ПТСР или более тяжелых диссоциативных расстройств, часто выявляются не менее важные провоцирующие факторы. На самом деле отстраненное бесвязная природа переживания деперсонализации изначально не позволяет установить осмысленную связь с этими факторами. Проще говоря, человек ощущает себя слишком отрезанным от всего, чтобы проследить эту связь. Пациент в состоянии деперсонализации может чувствовать себя настолько невключенным в реальность, что сами симптомы автоматически, как нарочно, разрушают связь с соответствующими причинами. Возьмем, к примеру, Сэма, который впервые пережил состояние деперсонализации, когда ему было 18. На первый взгляд, это случилось в обычный день, такой, как и все другие. Но при подробных расспросах выяснилось, это случилось незадолго до того, как Сэму предстояло впервые в жизни покинуть свой дом через пару месяцев после начала первого студенческого семестра. Кроме того, Сэм переживал из-за своей сексуальной ориентации – Ему нравились как юноши, так и девушки, но отношения с последними он считал более приемлемыми. А теперь ему предстояло переехать и жить в доме, расположенном не на территории кампуса, вместе с тремя соседями по квартире, двое из которых были геями. 22 двухлетний Бен, напротив, понимал, что связь между возникновением симптомов и повлекшими их событиями в принципе есть. Когда ему было семнадцать лет, его мать, которую он безмерно любил, неожиданно умерла от сердечного приступа в пятьдесят восемь лет. У него не было возможности попрощаться с ней. Бен не мог отрицать временное совпадение между возникновением деперсонализации и смертью матери, но не мог оценить значимость этого совпадения. Он понимал, каждый, кто испытывает глубокую боль или даже чувствует себя опустошенным, все-таки может со временем восстановиться. В чем же была причина того, что у Бена после трагедии развилась хроническая деперсонализация, а у других ее могло не быть? Как выяснилось, мать Бена очень сильно его любила. У них были очень близкие отношения, однако в личной жизни она оставалась глубоко неудовлетворенной. Это всегда было мучительно очевидно для Бена, насколько он мог вспомнить свое прошлое. Его мать осталась сиротой в юном возрасте, вышла замуж за человека, мало участвовавшего в ее жизни и поглощенного собой, мало что способного ей предложить в эмоциональном плане. В результате Бен, сам того толком не осознавая, чувствовал себя в первую очередь ответственным за счастье матери. Только он мог вернуть ее к жизни, и потому, когда она умерла, ощущал, что подвел ее». Его психическая реальность была слишком переполнена болью, чтобы суметь это вынести, и Бен надолго утратил ощущение реальности. Джордж страдал деперсонализацией почти три года на фоне все более возрастающего стресса, в котором не было ничего необычного. За несколько лет он окончил магистратуру, параллельно работая на множестве работ, одна сложнее другой, несколько раз переезжал, женился, заботился о больных родителях, готовился жить своим домом. Будучи сосредоточенным только на стремлении достичь цели и двигаться вперед, он едва ли замечал, сколько обязанностей и ответственности взвалил на себя. Сначала он описывал свое детство как обычное и счастливое, и только затем, в ходе лечения, рассказал, как часто его втягивали в конфликт между родителями. Его мама была очень успешным профессионалом, смотрела свысока на отца домоседа и, неизменно, ругая Джорджа, говорила, что он не добьется большего, чем отец. Когда его приняли в хороший колледж, она отказывалась поддерживать его финансово, без тени смущения, заявляя, что это, скорее всего, бессмысленные вложения, хотя деньги были. Этим она вынуждала сына зарабатывать как можно больше, даже сверх необходимого. Таким образом, для Джорджа добиться стабильности и успеха было не просто вопросом амбиций. Это был вопрос жизни и смерти, самоопределения и самооценки. В результате внутреннего напряжения у него постепенно стало развиваться диссоциативное состояние. 34-летняя Мелисса росла в доме, где родители постоянно кричали друг на друга. Еще с тех пор, когда она была маленькой, Мелисса не могла понять, почему папа с мамой остаются вместе. Постоянные споры родителей пугали и отвлекали ее, и, взрослея, она также стала воспринимать это как неуважение к своей потребности в уединении и спокойствии в собственном доме. Несмотря на ее просьбы, казалось, что родители не хотят или не могут контролировать свое поведение при дочери. Мелисса хорошо помнит первый раз, когда сознательно попыталась не реагировать на скандал. Ее чрезвычайно завораживал, почти гипнотизировал рисунок на стене ее спальни. После того случая у Мелиссы несколько лет развивалось все более усиливающееся состояние деперсонализации. Взрослый ей было трудно сфокусироваться даже на интересных делах, Она рассказывала, как часто ее отвлекали разговоры вокруг, которые не были ей интересны, но она все равно не могла от них должным образом отгородиться. Постепенно в ходе лечения была установлена связь. С годами Мелисса стала специалистом по распределению внимания между задачами, на которых хотела сосредоточиться, и окружающей информацией, не относящейся к делу, от которой предпочла бы уметь эффективнее изолироваться. В то же время ей, вероятно, приходилось отслеживать все это многообразие данных, поскольку оно представляло для нее угрозу и влияло на благополучие. Поэтому она стала мастером противостоять отвлекающим факторам и направлять внимание на различные детали вокруг себя в ущерб тому, чтобы уметь эффективно сосредотачиваться на чем-то одном, когда это нужно. Управление степенью возбуждения Вопрос о том, какой уровень возбуждения, повышенный или сниженный, присущ людям с хроническим расстройством деперсонализации, сложен и до сих пор не решен. Мы уже затрагивали его, говоря о биологии, и он актуален при обсуждении лечения, так как может влиять на его последствия. В середине 1980-х годов дальновидный У. Д. Фьютрелл поднял вопрос степени возбуждения в лечении хронической деперсонализации. Он отметил, что у 7 из 40 тревожных пациентов, которые практиковали технику прогрессивной релаксации, развился дистресс из-за упражнений, тревога, вызванная релаксацией. В ретроспективе выяснилось, что те же семеро страдали сопутствующим расстройством деперсонализации. Согласно наблюдению, сделанному Дж Шорваном в 1946 году, начало деперсонализации часто соответствует состоянию расслабления, которое следует за выраженной и длительной стимуляцией или стрессом. Клинический опыт Дафни Симеон и ее коллег в Маунт-Синай совпадает с наблюдениями, сделанными Шорваном, по крайней мере в том, что касается соотношения числа пациентов. Тем не менее, деперсонализация может начаться и в тот момент, когда стресс и тревога достигают пикового значения. Причины, провоцирующие деперсонализацию, таким образом, могут быть больше связаны с резкими или значительными сдвигами в степени возбуждения, чем с высоким или низким уровнем возбуждения как таковым. Они также могут иметь отношение к несоответствию между субъективно воспринимаемым стрессом и физиологическим возбуждением. Так или иначе, этот феномен подтолкнул Фьютрела рекомендовать, чтобы специалисты при попытке облегчить состояние пациентов не ориентировались на модель лечения, направленную на повышение или снижение уровня возбуждения, и не были склонны при выборе тактики психотерапии принимать деперсонализацию за тревожное состояние. Продолжая свою мысль, он говорил, что Дистресс не всегда означает возбуждение, как физическое, так и любое другое, и релаксация, как правило, не являются целью терапии состояния деперсонализации. При выборе правильного подхода к лечению пациента с деперсонализацией может быть полезным думать о пациенте как о пребывающем в состоянии как повышенного, так и пониженного возбуждения. Оба этих состояния отражают противоположные крайности спектра возможных симптомов при расстройстве деперсонализации. Для пациентов в состоянии повышенного возбуждения часто характерна выраженная тревожность, и у них можно добиться значительного эффекта при использовании таких методик терапии, как медитация и йога, которые помогают добиться более расслабленного состояния. Напротив, пациенты с низким уровнем возбуждения переживают больше состояние онемелости и ступора, нежели тревоги. После занятий йогой и медитацией они могут почувствовать себя хуже, но им, по всей видимости, помогают аэробные упражнения и другие занятия, способствующие повышению физического и эмоционального возбуждения. Страх наследуемости заболевания. Передается ли это детям? Как мужчины, так и женщины, страдающие деперсонализацией, иногда беспокоятся о том, не может ли то же состояние развиться у их детей. Хотя определенного ответа на этот вопрос еще не получено, в целом врачи могут заверить пациентов, насколько известно, вероятность того, что это случится, довольно мала. Для начала следует заметить, официальных семейных исследований, в которых опрашивали бы родственников пациентов с деперсонализацией, не проводилось. Но о выявлении этого состояния у родителей или братьев, сестер, пациента упоминается редко. Результаты двух упомянутых ранее исследований на близнецах, в которых изучалась наследуемость диссоциативных состояний, хотя и не конкретно деперсонализации, противоречивы. Наконец, это расстройство, по-видимому, развивается под влиянием сильного стресс-опосредованного компонента внешней среды, Никто не может с уверенностью сказать человеку, страдающему расстройством деперсонализации, что оно не начнется у его детей, но можно утверждать, что на данный момент вероятность этого гораздо ниже, чем при прочих психиатрических расстройствах и наследовании заболевания, вряд ли возможно. Изменение привычек. Комплексы мер профилактики продиктованы обычным здравым смыслом, И многие пациенты знают, что изменение определенных привычек может способствовать уменьшению их симптомов, однако не всегда доводят эти изменения до конца, как требуется. Менять поведение каждому пациенту нужно индивидуально, после тщательной оценки факторов, которые приводят к обострению деперсонализации. Легко приобретаются и часто полезны такие привычки – соблюдать гигиену сна, Слишком долгий или слишком короткий сон приводит к ухудшению состояния. Везде и всегда стремится уменьшить избыточное воздействие окружающей среды, заменить флуоресцентное освещение более естественным светом. Подходят ли эти техники для всех? Возможно, нет. Как мы узнали из предыдущих глав, зачастую проявления деперсонализации кажутся странными, необычными, ненормальными. Пациент может неохотно рассказывать о них врачу или психотерапевту, боясь, что его сочтут психически нездоровым. Но важно помнить, что расстройство деперсонализации при любых проявлениях по-прежнему часть одного и того же синдрома. Часть симптомов подается лечению с помощью психотерапии, часть требует применения препаратов. Это расстройство полностью находится в пределах вселенной человеческого опыта. Оно часть жизни в любом понимании этого выражения. Безусловно, чтобы достичь улучшения с помощью психотерапии, может быть необходимо прежде всего знать, что такое расстройство деперсонализации, изучать способы его проявления и непосредственно взаимодействовать с ним. Цитата, вынесенная в эпиграф этой главы, подтверждает то, к чему за все время пришли многие эксперты и пациенты – Деперсонализация – это в конечном счете опыт, который меняет жизнь. Если пациент может преодолеть с помощью современных лекарственных средств и проверенных методов психотерапии ее самые ужасающие симптомы, конечным результатом может стать новое «я», возможно, лучшее, чем прежде. Для пациента это новое «я» на самом деле может быть более реальным, чем старые компромиссные решения, какими бы удобными и знакомыми они ни казались. Эпилог. Жить не собой. Эпиграф. Быть собой и никем другим – тяжелейшая задача в мире, цель которой – денно и нощно делать из тебя кого-то другого. Это самая трудная битва человека с миром. Она не кончается никогда. Эдвард Эстлин Каминкс. Расстройство деперсонализации – особое явление, обманчивое и противоречивое по своей сути. И все же в его течении обычно сохраняются общие тенденции – ощущение нереальности и потери независимого индивидуального «я». Симптомы этого расстройства конечны, имеют четкое определение и в результате века исследований хорошо описаны. Однако пациентам с этим состоянием по-прежнему очень часто ставят неправильный диагноз и столковывают его неверно или полностью исключают. Деперсонализация подобна дьяволу, который получает больше всего силы от тех, кто просто отрицает его существование. В этой аудиокниге Мы собрали все, что известно об этом расстройстве на сегодняшний день, и, возможно, смогли переубедить всех скептиков, которые, даже зная об этом состоянии, руководствовались предположением, что оно – часть чего-то еще. Тем, кто страдает этим расстройством, не требуется каких-либо аргументов. Тем, кто отрицает его существование даже с учетом результатов исследований, доказательств никогда не хватит. Мы рассмотрели медикаментозный и психотерапевтический подходы в лечении этого состояния. Теперь изучим некоторые заключительные соображения. Деперсонализация и семья. Каково это – жить с кем-то, кто страдает расстройством деперсонализации? Очевидные ответы на этот вопрос, такие как «оказывать поддержку» или «сохранять спокойствие», Немногим лучше тех клише, которые применяют по отношению к депрессии или большинству прочих психических нарушений. Отец одной из пациенток говорил, «Я все время хочу, чтобы она проснулась и снова стала тем человеком, которым была. Я хочу помочь. Потратил целое состояние на психиатров, а результата почти нет. Хуже всего, что я даже не представляю, с чем ей приходится сталкиваться. Для нас с женой существовать с этим просто нереально. Особенно запутывает то, что такая пациентка может продолжать работать и жить нормальной жизнью с точки зрения коллег и друзей. Лишь близкие отношения с родителями способствовали тому, что она призналась, какую боль испытывала каждый день. Несмотря на то, что отец этой пациентки не знал, как относиться к ее состоянию, Большинство людей хотя бы эпизодически ощущают деперсонализацию в какой-то момент жизни, и это может помочь им хотя бы частично понять то, что близкие переживают непрерывно. Поскольку люди, страдающие деперсонализацией, не бредят и не безумны, с ними вполне допустимы и полезны открытые и искренние обсуждения. Возможность проговаривать свои мысли, пусть даже странные, свои чувства или их отсутствие, будет иметь очевидный терапевтический эффект. Как мы уже говорили, может стать гораздо легче, если понимать, что это состояние реально, и иметь возможность общаться с людьми, страдающими тем же. С помощью этой аудиокниги мы хотим вооружить врачей, пациентов и их родственников информацией. Люди, страдающие деперсонализацией, часто подвержены размышлениям на экзистенциальные темы. Они руминируют по поводу природы бытия и обоснованности всего, что им внушали с детства. Человеку с расстройством деперсонализации многие устоявшиеся представления или традиции часто кажутся странными, как будто это какие-то инопланетные явления, но они вполне земные. И расстройство деперсонализации человеческое, касающееся человеческих переживаний. Пациенты их близкие могут подтвердить, что оно проявляется в виде ощущений «как будто». Таким образом, люди с расстройством деперсонализации не потеряли свое «я». Они «как будто» его потеряли, им так кажется, поэтому, если можно, лучше не пускаться с такими людьми в длительные философские споры. Сила чистого разума, иссякает в борьбе с ощущениями, которые бросают вызов обычной логике. Вселять жизнь. Люди, страдающие деперсонализацией, часто не ощущают под собой твердой почвы. То, в чем большинство людей чувствуют себя уверенными и о чем редко задумываются, их собственное существование и психическое здоровье, становится объектом сомнений и часто вызывает навязчивые вопросы я не могу доверять своим мыслям или чувствам, я боюсь того, что могу совершить. Обычные высказывания таких людей. Со временем некоторые из них, как писатель Фредерик Амьель, обнаруживают, что потратили всю жизнь на что-то вроде генеральной репетиции, подготовку к моменту настоящей жизни, который никогда не наступит. Однако другие борются со своей деперсонализацией с решимостью, какую часто можно встретить у персонажей, экзистенциальной литературы. Они не повинуются своему состоянию, сознательно решают продолжать жить, несмотря на него, пока могут контролировать панические состояния или периоды тревожности, или пока с опытом не поймут, что они не приводят к катастрофе. «Думайте об этом так», говорится в одной публикации на сайте. Расстройство деперсонализации – это способ, с помощью которого разум позволяет нам отделиться от себя или внешнего мира, чтобы защититься от предполагаемой угрозы. Думайте об этом так и реагируйте на это состояние соответственно, вместо того, чтобы беспокоиться и бесконечно его анализировать. Мудрость беззащитности. Несмотря на тревожные аспекты деперсонализации, люди, страдающие ею, утешаются тем, что их хотя бы не затягивает в потоке невероятных или безумных мыслей. У многих из них отмечается сверхвосприимчивость к очевидным вещам и абстрактным концепциям, о которых большинство либо не думает, либо реагирует на них с помощью давно существующих механизмов приспособления, помогающих сдерживать развитие подобных состояний. Большинство людей способны просто принять мысли о бесконечности, вечности и неустойчивой природе сознания, идею о том, что не существует ничего, кроме сейчас, факт хрупкости человеческого тела, способны до того момента, пока в их жизни не наступит кризис или трагедия. Тогда они чувствуют, что зацикливание на подобных вещах непременно ведет к безумию, Но людям, страдающим деперсонализацией, видимо, часто приходится сталкиваться лицом к лицу со всем этим в самые неподходящие моменты. В чем-то они подобны невольным пророкам, которые слышат глаз свыше, но предпочитают остаться на привычной земле и пасти свое стадо. Но если бы все философы, гуру и одаренные писатели решили сосредоточить свою жизнь и труды на подобных моментах, то, возможно, стало бы яснее, что в такое состояние может затянуть волей или неволей. Один человек, длительно страдающий деперсонализацией, сказал, «Я не считаю себя просветленным, но должен сказать, что по зрелым размышлении рад, что не видел вещи так ограниченно, как меня к этому приучали с детства. Я не знаю, почему это произошло со мной, но должна быть какая-то причина». В некотором смысле я чувствую, будто стал никем и одновременно всеми. Нет страха смерти, нет мысли о конце. Теперь я вне этого. Я скорее ощущаю себя частью того, что существовало и будет существовать всегда». Многие из тех, кто знает людей с расстройством деперсонализации, считают их очень умными и склонными к самоанализу, несмотря на то, что клинические данные не могут это подтвердить. Запеленное ощущение потери своего «я» на самом деле может скрываться яркая индивидуальность, которую сдерживает страх. прежняя «я» не исчезло, это лишь кажется. Если вы боретесь с расстройством деперсонализации, помните, что конечная цель – скорее не быть такими, как все прочие, а сформировать новое, лучшее ощущение своего «я», с помощью которого ваша истинная индивидуальность сможет наконец себя выразить. Стараться справиться с болью и искать эффективное лечение вполне обоснованно и даже рекомендуется. А философские аспекты деперсонализации всегда можно либо изучить, либо обойтись без них. У нас по-прежнему может не быть методов лечения психотерапии или лекарств достаточно эффективных при деперсонализации. Тем не менее, всего за десятилетия мы существенно продвинулись. Об этом расстройстве стало важно говорить, его характеристики и особенности течения хорошо задокументированы. Удалось больше узнать о его нейробиологических и нейрокогнитивных предпосылках. Исследователи начали пробовать и изучать разные виды лечения с применением серьезного методического подхода, который используют при прочих классических расстройствах. Скорость развития нейробиологии и методов лечения психических заболеваний возрастает. Мы можем только надеяться, что упорство и продолжение исследований в скором времени позволят открыть эффективные методы вмешательств, а может быть, даже способ полного исцеления от этого ранее малопонятного расстройства, которое беспокоит многих. Согласно наблюдениям Мильтона, разум действительно место, где ад может стать раем, а рай – адом. Люди с деперсонализацией, как мы видели, ощущают ту область сознания, в которую большинство лишь заглядывало краем глаза. Для одних это на самом деле место посреди ада, где разрушается уверенность в собственной личности. Для других – странное, иногда райское место, где необходимость в личности исчезает. Оно становится местом надежности и стойкости, кажется более соответствующим истинной природе бытия, чем когда-либо сможет стать материальный мир. Его ужасы можно победить. Для некоторых деперсонализация в итоге может стать источником освобождения, как для анонимного поэта с сайта depersonalization.info. «Кружись в себе, танцор, запутанный собой, Ты в этом зале, как в тюрьме пустой, Вопросов сколько будет без ответа, С глухим неистовством, с ползучей тишиной». Опущен занавес, и все ушли. Огни погасли, сцену подмели. А ты? Где был? Ты зритель и изгой. Вальсируешь, как прежде, сам с собой. Ты хочешь с ночью говорить, но ночь глуха. Твой слух решил от знаний отдыхать, не слышать музыки, что льется через дверь. Смотри. Тогда все дальше от... Теперь танцуй, пока не станет вовсе форм, и твои цепи не разрушат твой же шторм.